Уже в то первобытное время, значит, еврей обратил внимание на существеннейший корень и рычаг жизни. Уже и тогда постиг он силу и значение золота. И это упоминание о золоте в самом начале нашего учения весьма важно и характеристично. Оно есть, говорю, первоначальное указание на то, что наши цели и задачи должны быть земными, материальными. либо небо, повторяю, и без того уже принадлежит нам от века, как евреям. Итак, возвращаюсь к задачам и целям еврейства. Наше писание везде и постоянно придаёт весьма важное значение материальному благосостоянию. Так, например, о великом праотце Аврааме до да будет благословенна его память, Упоминается, что был он очень богат скотом и серебром и золотом. Далее и сказал он Аврааму: "Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, но над народом, у которого они будут находиться в порабощении, я произведу суд. После сего они выйдут с великим могуществом. Заметьте это, с великим и могуществом. этого здаяния за порабощение. Так и Акимы. Они, этот современный нам гордый фараон, это христианство, мнящее себя царём земного мира, разве не чилось оно в течении 18 столетий держать нас в политическом порабощении, не допускать нас до сравнения в гражданских правах с собой. И что же в конце концов мы видим? постепенное с течением веков накопление богатств всего мира в руках евреев, постепенное овладевание рынками и биржами старого и нового света, пока, наконец, не сделались мы финансовыми владыками вселенной. Банкирский дом баронов Ротшильдов – вот достойный ответ Израиля Акимам на все их вековые неправды и утеснение народа, избранного Богом. И пускай-ка попробует любая из так называемых великих держав поссориться с другой, объявить ей войну, если этого не захочет Ротшильд. А что скажет Ротшильд, а как взглянет Ротшильд, а пожелает ли Ротшильд гарантировать своим авторитетом реализацию займа, потребного на ведение войны? Так ныне по неволе думает каждый из земных владык царств и народов. прежде чем отважится объявить войну своему соседу. Захочет этот капризный Ротшильд, ладно, а не захочет, так и без войны он может одной какой-нибудь игрой на понижение в самое мирное время, при наилучших экономических и политических условиях любого государства, шлепнуть его бумаги до нуля, довести его до полного банкротства. Стало быть, Кто же выходит действительным владыкой мира? Гордые ли фараоны христианского мира? Или он, этот ничтожный, презираемый жид Ротшильд? Вот она где, эта ветхозаветная мудрость Израиля.